121. Считаю, что нет никаких оснований к тому, чтобы думать, что сроки откладываются. Они могут откладываться в малом. Но большой план связан со звёздами, и поэтому не приложен. Космические энергии к срокам достигают землю и делают человечество принять их или отвергнуть. Отвергнутые они обратятся в огонь поедающий. Наша забота о том, чтобы возможно большее количество сознаний приняло их созвучно. Великие открытия будут сопровождать сроки. При неготовых сердцах они обратятся на разрушение. Так зависит от человека. Обратить дар неба в благословение или проклятие. Мы стремимся к тому, чтобы новые формы жизни соответствовали идущим энергиям, и потому пробуждаем сознание. Отсюда великие планетные перемены во взаимоотношениях народов. Наши враги, все, кто идут явно или тайно против этих перемен. Не думайте, что от эволюции можно спрятаться в прошлое. Оно умерло, в дереве сгнила сердцевина, и хотя на нем еще есть зеленые листья и даже появляются новые, оно не жилец. Первый сильный порыв ветра и рухнет гнилое дерево, Так рухнет и мир старый, который уже трещит по всем швам. Переходное время тяжко. В тонком мире у старого мира разрушено основание, то есть его астральный двойник. Кто оборачивается к прошлому, живёт призраками. Мы идём вперёд. Кто с нами дойдёт, но кто против идёт к бездне, ись не остановится, падения нет вратима. Раньше говорили о гневе Господнем, мы же скажем, всё идущее против эволюции будет сметено с лица земли мощью огненных космических энергий, идущих неодолимой волною. Поэтому говорю: примите огонь, иначе сожжёт.